«Пепел к пеплу, прах к праху», — пробормотал Яков Сидоров. После похорон и коротких поминок они отправились в кафе вдвоем. От сегодняшнего дня в душе у них остался такой тяжелый осадок, что необходимо было как-то взбодриться. «Папашу Юркиного жалко, хотя он ничего, держался». «Всех жалко», — сухо произнес Руслан Анхибаум. Официант принес им водку в графине и миску маринованных грибов. «Ты звонил Жанне? Может быть, заедем сейчас к ней?» «Звонил», — угрюмо произнес Эйхенбаум, поддев на вилку гриб. «Она сказала, что не хочет никого видеть». «Вот и мне то же самое сказала». «Плакала? А я откуда знаю? Хотя голос у нее дрожал. Слава Богу, что она на похороны эти не пошла. Ее бы растерзали там точно». «Ты в курсе, что Велинская заявила Платоше, что если он не уволит Жанну, то она сама тогда уволится?» «То же самое заявление и от всей бухгалтерии, и от Зинки Рудковской, Карины Полины, и еще от кого-то», меланхолично произнес Сидоров после того, как опрокинул в себя стопку. «Я так думаю, Платоша ее будет просто вынужден уволить». «А я слышал, что он ее филиал собирается отправить в Питер». — вздрогнул Ситеров. — Ну да. Они оба замолчали, глядя в окно. Вечернее заходящее солнце отражалось нестерпимым оранжевым блеском от окон в соседнем через дорогу доме. — Она не поедет. — Нет, поедет. Мне кажется, ей самой не хочется оставаться здесь. — А как же мы? — А мы-то тут при чем? — с раздражением воскликнул Ахенбаум. Они выпили еще по стопке, стремительно доели грибы. Как будто ты не понимаешь. Господи, Яшка, ты что думаешь, мы нужны Жанне? Ну, не столько мы ей, сколько она нам. Вот именно. Тоже хочешь из окошка сигануть? Смотри, рано или поздно закончишь, как Пересветов, если не выкинешь Жанну из головы. Со мной такого не случится, — мрачно произнес Сидоров. Ну, не зарекайся. Нервно засмеялся Айхенбаум. «Злой ты какой сегодня!» — неодобрительно произнес Яков Сидоров. «Я не злой. Я...» — Ахинбаум ладонями потер лицо. «Слушай, Яша, мне не по себе. Совсем как-то не так. Все время о Юрке думаю. Боюсь даже в курилку теперь на работе ходить. А вчера надо было к ребятам в информационный отдел заглянуть. Так веришь ли...» Полчаса по коридору метался, прежде чем дверь осмелился туда открыть. «Чего ж ты боишься?» «Мне кажется, я его там увижу», — шепотом ответил Руслан. «Кого? Юрку? Ну да! А сегодня на кладбище меня просто трясло, особенно когда гроб несли. Надо было сразу сказать Крылову, чтобы меня для таких дел не брали. Знаешь, до сих пор плечо... «Нет, не болит, а как будто мне Юрка на него руку положил». «Старик, у тебя крыша едет», — констатировал Сидоров. «Ты веришь в то, что призраки существуют? Ведь Пересветов самоубийца, и его неупокоенная душа будет теперь бродить по нашей конторе? По всем этажам это ты хочешь сказать?» Руслан Айхенбаум уныло вздохнул, потом сказал... Я ничего не боюсь. Вот веришь ли, помню, как на третьем курсе дрался с четырьмя отморозками. Причем у одного из них нож был. Угораздило меня тогда в Люберцах на дискотеку пойти в какой-то ДК, дом культуры, то есть. И даже тогда я не боялся. Чуть кишки мне не выпустили. Не боялся, когда на даче к нам грабитель с двустволкой лез. Родители спали, а я этого типа скрутил голыми руками хотя он в меня целился. Правда, потом оказалось, что ружье у него не заряженное. Я ничего не боюсь, Яша. Но как только речь заходит о всех этих потусторонних вещах... «Так ты боишься призраков?» — тихо засмеялся Сидоров. Я Жанне об этом когда-то рассказывал. И она, между прочим, меня прекрасно поняла. Не то что некоторые. «А если ты такой храбрый, то нечего выпендриваться». «Русик, перестань!» — покачал головой Сидоров. «Если честно, я тоже боюсь, но не мистики всей этой, а именно грубой силы. Словом, у меня все наоборот. Если бы на меня хулиганы поперли, я непременно бы сбежал. Я никогда ни с кем не дрался, и для меня невыносима сама мысль о физической, знаешь ли, агрессии. Я до ужаса боюсь боли, крови и всего такого». Они замолчали, глядя на стол перед собой. «Сидоров?» «Что?» «Будет жалко, если же она уедет. Я так думаю, что если и уедет, то ненадолго. Все равно. С ней почему-то не скучно, что ли? Несмотря даже на то, что нам с тобой ничего не светит. Ей, по-моему, вообще никто не нужен». «Нет, нужен», — тихо произнес Сидоров. «Если у нас с ней ничего нет, — то это еще ничего не значит. Я тебе больше хочу сказать, она не хочет нас ссорить. И это правильно. Если б у тебя с ней что-то было, я бы... И если б у тебя, сурово заключил ахинбаум Они опять замолчали. Был один момент, один очень странный момент, тихо произнес Сидоров, когда мне показалось, что... Когда? ревниво спросил ахинбаум Когда мы пришли к ней после несостоявшейся свадьбы Пересветова, помнишь? Пили все подряд, а потом стали плясать. И все было как-то на грани. Тогда мне показалось, что у нас могла бы получиться любовь втроем. «Что?» — шепотом закричал Айхенбаум. «Чтобы я, ты и она...» «Ну, не в том смысле, что мы с тобой, а что она и с тобой, и со мной...» нахмурившись, произнес Сидоров. «Тьфу, на тебя!» разгневанно произнес Русик. «Любоваться на твою волосатую грудь и прочие прелести, да лучше застрелиться». «Эки ты, консерватор!» вздохнул Сидоров. «Ладно, не будем об этом». «Нет, у меня, конечно, были особые ситуации, когда две девушки и я. Один раз были даже три девушки». Лицо Ахинбаума неожиданно смягчилось. «Три? Не верю!» Было-было. А я тебе говорю, я тебе сейчас расскажу, как это получилось, и ты поймешь. Они вошли в азарт и заказали еще водки. На этот раз с более основательной закуской.